Артистке нетрудно было узнать голос антрепренера Индюкова. «Вы?» – возмутилась она краснее, как пион. «Как, как вы смели? Это значит, вы, старый подлец, все время здесь лежали? Это вы еще не доставало!»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 «Стало быть, вы и во время драмы здесь валялись!» Ужаснулась артистка. «И и, и все видели?» Антрепренер заплакал. «Дрожу! Трезус, матушка! Трезус Убьет проклятый! Ведь уж раз стрелял в меня в Нижнем, в газетах писали».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 Пол бенефиса и 75 прибавки. Дольская Каучукова минуту поколебалась и отошла от двери. «Хм, ведь вы все врете, сказала она плачущим голосом, провались яску землю, чтоб мне царствия небесного не было. Да разве я подлец какой, что ли? Ладно, помните же? Согласилась артистка. «Ну, ха, полезайте под диван!» Индюков тяжело вздохнул и с сопением полез под диван. А Дольская-Каучукова стала быстро одеваться. Ей было совестно, даже жутко от мысли, что в уборной под диваном лежит посторонний человек. Но сознание, что она сделала уступку только в интересах святого искусства, подбодрило ее настолько, что, сбрасывая из себя немного спустя гусарское платье, она уже не только не бронилась, но даже и посочувствовала. — Вы там выпучкаетесь, голубчик Кузьмин Алексеевич? Чего я только под диван не ставлю? Водовиль кончился.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 «Ах, вообразите, голубушка!» – заговорил он, подходя к ней. «Посмейтесь над старым хрычом! Вообразите! То был вовсе не Прындин! Ха -ха -ха! Черт его возьми! длинные рыжая борода меня с спонталыку сбила! У Прындина тоже длинная рыжая борода! Опознался старый хрен! Ха -ха! Напрасно только беспокоил вас, красавица!» Но вы же смотрите, помните, что мне обещали, сказала Дольская Каучукова. Помню, помню, родная моя, но голубушка моя, ведь то не Фрындин был. Мы только насчет прынден условились. А зачем я буду обещание исполнять, если это не прындин? Будь то прыден, ну тогда, конечно, другое дело. А то ведь, сами видите, че, обознался, чудака какого-то за Прындина принял. Как это, низко, возмутилась актриса, низко, мерзко. Ну, будь это Прындин, конечно, вы имели бы полное право требовать, чтобы я обещание исполнил, а то ведь, черт,